Глава 18. Т0 пространство. Браксис 4. Биомы Ксирус. Следующие несколько десятков минут происходили так. Механоиды выстроились в цепочку и сдавали ценности Коди, Прайму и Амелии. Как только мы получали, что хотели, путы слетали. И механоид в полном обмундировании отправлялся на эвакуацию. Только не за пределы материка, а в условно безопасную зону, где ядро эвакуировалось, а сам корпус сдавали. Золотые орлы оказались действительно золотыми. В том плане, что с них мы поживились очень неплохо. Начать хотя бы с мобильной станции связи и ящика серебряных монет. Не знаю, откуда они достали последний и зачем тащили, но мы сразу же вскрыли его и разделили монету между собой равными частями. — Вот за что я люблю орлов! Никогда они скупятся на оружие и технику. И с в средствах не стесняются. Потирая ручки на заветный ящик, довольно ухмынулся Коди. — Деньги сделали их одними из лучших. Они даже переарендовали все модуляторы, сидя в хвостах у других корпусов, — добавил Шипп. — Что до меня, то я ждал для себя модулятора. «Нет, мне не было жал Орлов. Они знали, на что шли и предполагали, что могут лишиться всего. Что уж говорить, если даже Фредерик пострадал?» Размышлял я недолго. Как только модулятор синего хвоста оказался в моих руках, я тут же закрепил его на груди. Как закрепил, положил по центру, а мелкие жгутики покрова тут же его оплели. Корпус при этом ощутимо нагрелся, но через пару минут многогранный фиолетово-голубой кристалл тут же засеял мистической энергией. «Как ты это сделал?» – удивился один из орлов. «Модулятор так просто работать не может!» «Передовые разработки, чудо биоинженерии и механики!» – пожал плечами я, не желая раскрывать свой секрет. Тем более, что дрон-камера подлетела в упор. Убедившись, что модулятор закреплен, и я уверенно летаю, я одолелся от Юмы. Что касается остальной моей команды, то ребята усилились. Сменили пушки, не на суперсильные, но на порядок лучше, чем удалось добыть до этого. Амелия разжилась с дронами, некоторые из которых были размером с аэробус, и носили вооружение, способное посоперничать с танком Апокалипсис. Киллер жадно ждал модулятора синего хвоста. Он бы отлично зашел в его сборку, полярности позволяли. Правда, для этого придется заняться апгрейдом в боевых условиях. Мы не удивились, когда поняли, что у золотых стояла защита от кражи модуляторов синего хвоста. Однако решение нашлось и здесь. Королева попросту разнесла их и освободив нам добычу. В троице помимо этого стояла еще парочка офигенных модуляторов, которые я забрал в кольцо. Для текущих сборок они не подходили. Но для переработанных самое то. В конце концов, с орлами всегда можно будет поторговаться. Келли, смени мне модуляторы. Едва в руки Килира попался синий хвост, как он непременно решил им воспользоваться. «Я так-то могу, но не в воздухе же это делать», ответил механоид поддержки. поддержке. «Давай на контейнере». Коди и Шип синхронно присвистнули. Сесть рядом с мусорной королевой и проводить такие манипуляции приравниваются к самоубийству. Но вот что удивительно, парочка ремонтника и щитовика легко согласилась на эту авантюру. И уже через минуту Кель открывал корпус Келеру. За этими действиями следила королева. Более того, она даже села так, чтобы лучше видеть. Я только покачал головой. Как-то быстро мои ребята привыкли к королеве и не опасаются ее. А ведь она легко перережет наш небольшой отряд. Она — бомба замедленного действия. «Ты сейчас очень сильно снижаешь свой боевой потенциал», — заметил я. «Привыкнуть к модулятору сложно». «Но не невозможно», — возразил Киллер. «Почему ты не остановишь его?» — подлетела Прэй и ткнула меня локтем. «Я верю в его талант и старание. Ты и сама видела, сколько он выжимал из себя, когда, казалось, должен падать от уморального истощения». «Да, мы, механоиды, не устаем, но попробуй находиться в постоянном напряжении, поглощать и фильтровать информацию. Ведь именно во сне у людей происходит сброс, а мы не спим неделями». К моменту, когда Килиру вставили модулятор, и он успешно его запустил, закончились ярлы. орлы. Договоренности были выполнены. Таким образом, за неполный час наш отряд значительно усилился. Город Ши, где окопалась королева Маро, представлял собой разрушенный мегаполис. Справка говорила, что это один из 110 искусственных городов, разбросанных по континенту. Администрация Браксиса-4 старалась всячески разнообразить местность. Сам город находился в низине и упирался в море. Разбитый порт, пляжи, облюбованные скатами-переростками с черными шипами по всему телу, чьи циклопические размеры позволяли заметить их даже с расстояния в несколько десятков километров. На некоторых из осломанных башен зданий я замечал твари роя. Эти значительно отличались от виденных мной ранее. Гигантские птицы с тремя головами, коричневым оперением и четырьмя ногами с острыми когтями. Представители Роя Хней. На стенах других башен я заметил заросли. Только это были не просто растения, а твари Роя. «Ксилусы, Акро, Маро. И это только те, кого я вижу. Что за город такой? Серая зона с внутренними биомами». Или ты думаешь, что материк разделен чисто на 10 биомов? Да, изначально так и задумывалось. Но Рой сам стал друг с другом уживаться. Кого-то уничтожали, кого-то двигали, кто-то мигрировал. И со временем зоны сильно изменились по границам от изначально созданных. Бывает, что и этого администрации мало. И тогда они создают вот такие мини-зоны, свозя сюда разного рода тварей незадолго до соревнований. Территории еще не устоялись. А это значит, что опасность везде. Выдал короткую информацию Коде. «У меня есть полный список тварей, что там обитает, вплоть до королевы», — поднял руку Йома. Мы остановились в просторном доте на возвышенности. Активированная Йомом и Амели маскировка не позволяла сходу вычислить наше местоположение. Через отверстия, закрытые маскировочными силовыми щитами, город виднелся, как на ладони. Плюс дота был еще и в том, что внутри стояла энергетическая пушка — Громадина выше меня раза в три. Ее основной корпус был установлен в доте, а само отверстие замаскировано тканью хамелеоном. Выстрел из такого оружия способен проделать хорошую выжженную полосу прямо до порта, а потом еще и по воде пройтись. Не знаю, с какого флагмана ее притащили, но выглядела она грозно. И была вполне работоспособной. Я с минуту залипал на руины». Теперь мне стало понятно, что высокоуровневые твари уже знают о нашем приближении. Как Альсера, когда-то почувствовавшая нас еще до прибытия на остров, так и Альгора сейчас чувствовала нас. Ее аура щупальцами расползалась по всему периметру, и казалось, что от нее не скрыться даже за толстыми стенами Дота. А сама королева где? Спросила Прай. Юм спроецировал карту города и указал на громадный разбитый стадион. По форме он напоминал пончик, от которого откусили здоровенный кусок. «В этом районе...» «Администрация явно намекает, что надо бы вам подраться, как в старые добрые времена на стадионах», хохотнул Шип. «Чего вы хотите? Всем нужно зрелище, противостояние, прорыв в зараженный город, битва между улиц, драма, эмоции и шоу», хлопнул в ладоши Коди. Пока мы обсуждали, я заметил, как Килир активирует модулятор синего хвоста и пытается научиться им управлять. И надо сказать, у него получалось. Не зря парень на каждом шагу кричал, что он лучший, и у него все лучше. Что, впрочем, не уберегло его от столкновения со стенами и потолком. Можно было бы рыкнуть, чтобы не шумел, но смысла я не видел. Рой знает о нас. «Прорваться в такой компании будет сложно». «Как минимум потому, что вышка связи поймала сигналы множества механоидов, и они движутся сюда», предупредил Прайм, стоявшую у панели управления и следивший за голографическим экраном. «Вышки связи — отдельная прелесть города. Они раскинуты по всему материку, но именно отсюда, прямо из Дота, можно подключиться к ним и получить оперативную сводку, где какая тварь и где вражеские механоиды». А дополнительный бонус, нагло у золотых орлов, позволяет на расстоянии определять, что за механоиды впереди. И сейчас мы наблюдали, как список механоидов в пределах наших сканеров пополняется высокоуровневыми участниками и именами знакомых фаворитов. И будто бы этого было мало, небо снова покрылось голографическим экраном, чтобы все точно увидели. «Герцог призван, солнцежог призван». Деймен призван, Тот призван, Айсберг призван, Рулет призван, Туз червей призван, Арбитр призван, Харроу призван, Тори призвана, Фарго призван, Призыватель Митракс. Но если бы на этом все закончилось. Иконка вызова появилась прямо передо мной. Стоило только ее увидеть как внутри меня вскипела ненависть, и тут же остыла под налетом холода. «Я знаю, что ты прячешься в укреплении. Выходи, поговорим». «Думаешь, что сумеешь повторить наш последний разговор?» — равнодушно поинтересовался я, давая команде знака полной боевой готовности. «Предложение об эвакуации еще в силе, но пока просто поговорим». Фаворит отключился а мне пришлось пояснить, кто именно со мной связался. «Их больше 40 механоидов, и что-то мне подсказывает, что компашка герцога вместе с ними», — невесело сказал Прайма. «Им придется попотеть, чтобы одолеть мусорную королеву, а вот нас разделают под за считанные минуты». «Не будь пессимистом, Коди, да и не станет ее величество за нас сражаться. Ей любопытно просто быть с нами, не более», — поправил Юма. «И это я-то пессимист!» — возмутился имперец. «Он прав. Она с нами из чистого любопытства», — подтвердил я. «А если попросить отпустить Амбера, чтобы он сражался на нашей стороне?» — предложила Амелия. «Я могу!» — тут же послышался голос из угла. «Она на это не пойдет. Боевая готовность. Таурус, держись позади контейнера с припасами рядом с Келем. Коди, шип!» Мы сейчас идем на смертельные переговоры. Еще есть шанс отказаться. Мы с тобой, капитан. Не парься на этот счет. Даже если это будет стоить вылета из проекта. Куди вскинул дробовик на плечо. К тому же не каждый день выпадает шанс противостоять самому герцогу. Я одобрительно кивнул и обвел всех взглядом. К слову, для этого даже двигаться не пришлось. Наступившую тишину разбил голос Прайма. «Капитан, ты слишком серьезен. Просто пойдем и надерем им зад», — ободряюще заявил он. «Победим бывших лучших и станем лучшими из лучших», — поддержал Киллер. Местом для переговоров оказалась большая плоская асфальтированная площадка в десяти километрах от Дота. Видимо, когда-то здесь находился завод. Оранжевые трубы больших диаметров обрывались недалеко от площадки и были тому доказательством. А потом этот завод кто-то демонтировал, завалив люки и оставив кучу строительного мусора, колонны, сломанный забор, валяющиеся железные ворота, помятые рукой неизвестного чудовища. Мы шли пешком, ведомые несколькими дронами камерами. Вышка связи все еще была под нашим контролем. Прайм отслеживал у всех механоидов, входящих в ее поле действия. И их становилось все больше. «Такое ощущение, что им здесь медом намазано». — заметила Прэй. «Так разборки между кандидатами. Такое нельзя пропустить. Это передел влияние власти», — подсказал Юма. Механоиды все прибывали прибывали. От их количества и форм я, мягко говоря, растерялся. Здесь были фрилансеры, карточная колода, золотые орлы, бешеные псы, имперцы корпусов Крест, Парва, Черепахи и незнакомые мне красные драконы. Даже бойцы научного корпуса северного сияния. Голдона и пикового туза я приметил сразу. Парочка сидела на погнутой трубе, опираясь на вбитый в землю бетонный забор. И судя по тому, что оба выглядели расслабленно, между ними была какая-то договоренность. Возможно, они отказались от своего места в пользу Митракса. Но сложно даже представить, что предложил чисто фаворитам их соперник. Ведь и все ценят силу. «Ну или я чего-то не понимаю в этом мире?» Митрокс стоял на открытой площадке и ждал, положив подбородок на толстый эфирный меч, воткнутый в землю. С момента нашего расставания он стал... величественнее, что ли? От него веяло ауры силы и власти. За его спиной застыл полный состав команды герцога. Черный механоид с черным шарфом на шее возвышался, сложив руки на груди. Я отметил новым чувством, что герцог один сплошной модулятора. Он один стоил десятка фаворитов. Понятно, почему его считают сильнейшим. «Капитан, а что в контейнере, а?» — поинтересовался один из незнакомых псов, Виханя. «Мой последний довод в разговоре», — ответил ему я. «Аномальный интерес к нашему контейнеру шел ото всех, я это чувствовал по взглядом. взглядам». Мне и самому было интересно, что в итоге появится оттуда. Процесс эволюции, запущенный Эйном, разнился с тем, что происходило с мусорной королевой. Количество использованных материалов и мистической энергии отличалось фундаментально. Я остановился в 10 метрах от Митракса, облокотившегося на широкий даже для его механоида меч. Это только с виду он большой и непропорциональный. Но в реальном бою разделяется на два меча, каждая из которых обладает уникальными функциями, как, например, выпуск эфирной энергии в виде полумесяца. «Признаюсь, удивлен тем, что ты выжил в черной зоне и приобрел интересный амгрейд», — нарушил он тишину, повившую на поле. «Пришлось изрядно постараться, чтобы вернуть хотя бы подобие того механоида, что ты сбросил в болото. Как будешь расплачиваться?» Среди механоидов послышались смешки. Парочка бывших кандидатов состроила голограммы с попкорном и очками на глазах. Им явно нравилось разворачивающееся зрелище. А я что? Я хотел стрясти Смитрокса по максимуму. Сцепиться с ним я всегда успею. «Для восставшего ты слишком наглый. Думаешь, а раз с помощью Эликса затащил сюда мусорную королеву, то она будет сражаться на твоей стороне? Ошибаешься. Я этим самым мечом отрезал ей руку». Если понадобится, лишу всех сердец. Она это понимает и не полезет. Ты просчитался, мальчик. Не увелевает ответа. Впрочем, если у тебя нет идей, я готов выставить тебе счет. Йом! Напарник, как всегда, не подкачал. Он вышел на уровень со мной и спроецировал огромный список. Стеклянное дерево, кровавая руда, теритовый газ, сущность эфира, тонна красного карбиона... Добровольное пожертвование фонд защиты кроликов, созданный Лиле, в размере квинтиллиона нодов, десять тонн рейдивой руды. Да тут на скидку выходит стоимость содержания всего моего отряда за имперский год, присвистнул герцог. Капитан, ты перебарщил запросами. «В самый раз. Выплачиваешь все из списка, я добровольно ухожу сидеть на столб к вон тем ребятам и ничего не делать. Дмитрекс только покачал головой. «Капитан, ты взорвался. Тебе повезло выжить в черной зоне. Я думал, это тебя хоть чему-нибудь научит, но ошибся. Теперь я завершу наше противостояние здесь и сейчас». Он поднял меч и направил острее на меня. «Один на один. Можешь использовать любое свое снаряжение, даже то, что прячешь в контейнере». И он напал».